Судья ди медленно погладил свои бакенбарды, посмотрев на бумагу, он спросил: "Как вам удалось это обнаружить?" "Этот метод", с улыбкой молвил старик, "давно уже применяется в нашем ремесле, несколько веков. Присутствие постороннего вещества в соке сливы" определяется по цвету и зернистости. Если Ваша честь приглядится к этому отпечатку, то вы легко заметите жёлтый оттенок. Разница же в зернистости поддаётся определению только чувствительными пальцами опытного аптекаря. Как сколько у нас срези видны многочисленные маленькие отверстия, я заключил, что яд был введён при помощи полой иглы. Великолепная работа, воскликнула доброжелательно судья. А теперь изучите все остальные, если вы Пока врач трудился, судья Ди праздно вертел в руках пустую картонную коробку. Отогнув белую бумагу, которая покрывала её дно, он внезапно склонился над ней, зорко всматриваясь в размытый красный отпечаток на краю бумаги. Однако заметил он Как кэебеспечная отвожность. Десятник Хуны дал огонь вскочили и тоже склонили свои головы над листком. Это половина печати. У! воскликнул Хун. Та же печать, что он вчера приложил к своей картине. Судья откинулся в кресле. Целых два признака прямо указывают на художника, сказал он. Во-первых, применённый яд. Все художники пользуются этой жёлтой краской и прекрасно знают, какой это сильный яд. Во-вторых, вот этот листок. Я предполагаю, что у использовал бумагу как подкладку, когда ставил печать на картину, и не заметил, как печать тестично перешла на неё сквозь ткань. Именно в этом доказательстве мы так нуждались, воскликнул взбуждённо Долгань. Судья промолчал. Он терпеливо ждал, пока старик закончит изучение остальных слив. Наконец, старик провозгласил: "Каждая из этих слив содержала смертельную дозу яда, ваша честь". Судья взял со стола листок официальной бумаги у правой и дал его врачу со словами: "Запишите Ваше свидетельство на эту бумагу и оставьте на нём оттиск большого пальца. Старик увлажнил кисть и составил документ. После того, как он приложил палец, судья со словами благодарности отпустил его. Затем он велел служителю позвать старосту Фана. Когда староста явился, судья Ди приказал ему «Возьмите четырех приставов и арестуйте художника у Фана». Глава пятнадцатая. Художник У раскрывает свою тайну перед судом. Судья Дип повелевает обыскать восточный квартал. Три удара в большой бронзовый гонг возвестили об открытии вечернего заседания суда. Огромная толпа зрителей собралась в зале. Старого генерала хорошо знали в Ланьфани. Судья Диб зашёл на помост. Первым делом он вызвал суцая Дина. Когда тот встал на колени перед судьёй, судья Ди молвил: "Вчера вы Появились перед этим судом и обвинили Уфена в убийстве вашего отца. Я провёл немедленное расследование и собрал улики, по которым Уфен подлежит аресту. Однако в деле всё ещё остаётся много неясного. Сейчас мы допросим обвиня аймова призываю вас слушать внимательно если вы можете что-то добавить по любому вопросу говорите не смущаясь судия написал повеление тюремному смотрителю в скоре два пристава ввели и в зал сюда. Когда художник подошёл к помосту, судья Ди отметил про себя, что на лице его не видно особых следов волнения. Он встал на колени и стал почтительно ожидать вопросов судьи.